Глава 26. Глава 26. Стен не мог заснуть. Всякий раз, когда он начинал дремать, перед его мысленным взором возникало лицо императора. Странные глаза следили за Стеном. Эти глаза не останавливались ни на минуту, они обжигали его сознание, вытаскивали самые скрытые сомнения Стена на поверхность. В этом кошмарном сне император раскладывал огромную пирамиду из извивающихся, словно ужи сомнений Стена. Потом поворачивался к стенну с потемневшим от гнева лицом. Стэн знал, что как только глаза остановятся на нем, ему конец. Вот они приближаются к нему, поворачиваются, оставляя на полу выжженный след. Поворачиваются. Потом начинают медленно подниматься, чтобы навсегда лишить Стенна зрения. Стэн со стоном проснулся. Все его тело было покрыто холодным потом. Он побрел в туалет и его начал рвать. Он долго стоял в туалете на коленях чувствуя себя ужасным дураком, испугавшимся такого глупого кошмара. Однако ему ужасно не хотелось возвращаться обратно в постель из страха, что сон снова вернется. Потом Стэн услышал легкий шелест и почувствовал тепло и аромат синт. «Со мной все в порядке», – пробормотал Стэн. «Конечно, в порядке. Мне не раз приходилось находить совершенно здоровых и довольных жизнью людей, которые валялись на полу ванне и пытались выблевать собственные легкие». Со мной все будет в порядке, через несколько минут. Я знаю, знаю, а сейчас не спорь со мной, милый, иначе у тебя и в самом деле начнутся серьезные неприятности. Она подняла стенна на ноги, раздела и засунула под душ. Холодные струйки тонкими иголками начали колоть кожу, и стен окончательно проснулся. Вода быстро смыла пот, покрывавший тело. Потом холодная вода стала горячей, его окутали тучи пара. Стэн увидел, как сквозь пар к нему скользнула обнаженная фигурка Синт. Девушка успела вооружиться мылом и жесткой губкой. «Повернись», — сказала она, — «я начну со спины». «Я и сам справлюсь», — сказал Стэн, потянувшись за мылом. «Я сказала, повернись кругом». Синт резко провела губкой по его груди. «Ой, ладно, ладно, твоя победа». Он повернулся. «На тот случай, если ты еще не заметил», — заявила Синт, — «я всегда побеждаю». Она намочила губку, как следует намылила ее и стала мыть Стэну спину. Ему стало хорошо, он забыл про глаза. Позднее, лежа на заново застеленной постели, Стэн подтягивал горячий травяной чай, который Синд приказала доставить из кухни посольства. Снаружи доносил сорев ветра, бесновавшегося на улицах Рутика. На Стена вдруг снизошел мир. Он чувствовал себя удивительно уютно. Синд устроилась на постели рядом с ним, плотно запахнув мягкий разноцветный благоухающий халат. Ее обычно гладкий лоб был нахмурен. Синд обдумывала странный сон Стенна. «Ты никогда не думал о том, что произошло бы, если Император так и не вернулся?» Стэн покачал головой. «Мне кажется, было бы еще хуже. Надеюсь, ты не забыла, что тогда творилось?» «Естественно, не забыла». «Да, конечно, тогда были ужасные времена». Но ведь мы же пытались с этим справиться. У всех были надежды, какие-то представления и идеи о будущем. Ты считаешь, что сейчас у нас нет будущего? Все очень непросто. Тут я с тобой согласен. Как только мы справимся... Все снова станет нормально?» Прервала его Синт. «Скажи мне, а что такое нормально? Я еще достаточно молода и ничего не знаю о тех чудесных днях перед Танской войной». «Чему сарказм?» Ты не ответил на мой вопрос. Ну хорошо. Да, тогда тоже наша жизнь не напоминала райские кущи. А на что она была похожа? Стэн скорчил гримасу. Знаешь, надо признать, что тогда было почти как сейчас. Только всего было больше. Значит, все тогда были счастливее, да? Жители Джохи, например, были счастливее? Конечно, Хакан прижимал их, но ведь при этом они были сыты, и жизнь казалась им прекрасной. Самый настоящий рай для угнетенных. И снова цинизм. И снова ты уходишь от ответа. «Просто так устроен мир», – сказал Стен. «Кто-то должен за все отвечать, чтобы жизнь не остановилась. К несчастью, время от времени этот кто-то оказывается самым настоящим ублюдком. тираном. Например, Хакан». ага например, Хакан». «Например, доктор Искра». «В особенности доктор Искра». Хакана, по крайней мере, оправдывала то, что он был старым и выжившим из ума кретином. «А нам приказано навязать жителям этого звездного скопления доктора Искру в правителе», – сделала вывод Синд, «Даже несмотря на то, что мы знаем, он, возможно, еще хуже, чем Хакан. Разве в этом есть какой-нибудь смысл?» «Только в том случае, если ты посмотришь на всю картину в целом», – ответил Стэн. В свои самые лучшие времена Империя представляла собой очень сложный баланс равновесия между весьма непростыми личностями. А сейчас, думаю, ты не станешь со мной спорить, не самые лучшие времена. Согласна. Хорошо. Доктор Искра, естественно, сукин сын, но он человек Императора, и помогает ему удерживать положение вещей на таком уровне, чтобы все не полетело к чертовой матери. Иными словами, ты хочешь сказать, что все это правильно даже учитывая то, что многие поколения жителей Джохи будут страдать. Ну, я, я бы не стал формулировать все именно так. Однако, это правильно и целесообразно. Кроме того, империю населяют миллиарды других существ, о которых необходимо думать. Сколько миров подчиняются правителям вроде доктора Искры? Стэн открыл было рот, чтобы ответить, и не смог. Син продолжала настаивать на своем, хотя и сама не до конца понимала, чего добивается. Стен, какой тиран может считаться хорошим? Или диктатор? Кого можно назвать безупречным верховным правителем? Или такого понятия вообще не существует? Возможно, по крайней мере, в данный момент. Очень часто складывается ситуация, когда люди ужасно хотят, чтобы кто-нибудь руководил ими, говорил, что нужно делать. И они начинают убивать друг друга, пока не появится рыцарь на белом коне, и не спасает их. И они с радостью вручают этому рыцарю все, что у них есть, все свои права. Если им повезет, новый правитель будет молодым разумным, и неважно, каких принципов он поддерживается. Главное, чтобы его подданные считали эти принципы достойными и следовали им в своей жизни. Тогда в доме воцаряется порядок. Только вот проблема в том, что мне еще ни разу не доводилось слышать или читать о ситуации, в которой не срабатывал закон энтропии. Например, как в случае Хакана. «Что-то я не понимаю». Тогда диктатор находится на своем посту слишком долго, он теряет связь с реальностью, отдаляется от остальных людей, начинает считать, что власть дана ему самим Богом, собирает вокруг себя разнообразных психопатов, которые за кусок сладкого пирога готовы выполнять любой его приказ. В результате все правители, обладающие абсолютной властью, доходят до такого состояния, когда они зависят от своих шакалов-психопатов гораздо больше, чем от остальных нормальных людей. Это является началом их конца, потому что они начинают забывать о том, кто на самом деле наделил их властью. Иными словами, народ, которым они правят. Очень интересная лекция, профессор Стен. «Да я не собирался читать тебе лекцию». Синт молчала, задумчиво теребя поясок халата. Через некоторое время она прошептала. «Знаешь, твое описание почему-то заставило меня подумать о нашем Императоре!» Стэн ничего не сказал, только кивнул. «Ты не ответил на мой первый вопрос», — продолжала Синт. «Как ты думаешь, что произошло бы, если Император не вернулся?» «Думать об этом не имеет никакого смысла, потому что без АМ-2 мы снова превратились бы в варваров, неоспоримый факт. Связь между звездными системами стала бы невозможной». Для межзвездных путешествий использовались бы старые, опасные для жизни корабли, которые затрачивают такое количество энергии, что ни одна планета не сможет себе позволить запускать их в космос. Никакого прогресса! Какой прогресс? Мы все больше и больше стали бы отставать в развитии и дошли бы до состояния полного невежества. А Вечный Император, тип из Тайного Совета, вынуждены были признать единственный, кто владеет секретом АМ-2. «Что же произошло?» – спросила Синд. «Я так и не смогла понять». «Прекратились поставки АМ-2», – объяснил Стэн. «Как все и предполагали, тайный совет потратил не один час на прогнозы. АМ-2 перестал поступать, как только императора убили. Или что-то там с ним случилось. Не знаю». «А откуда все-таки поступает АМ-2?» «Что?» – удивился Стэн. Его удивление напоминало состояние человека – только что узнавшего, что уровень его умственного развития не столь высок, как он думал. Стэн почувствовал себя бараном, уставившимся на неожиданное препятствие. «Если АМ-2 прекратил поступать, — настаивал Синд, значит, есть какое-то место, где он хранится. Я не имею в виду огромный засекреченный склад или что-нибудь в таком же духе, потому что склад рано или поздно может опустеть, и тогда его снова наполняют». А это означает, что кто-то должен заниматься доставкой АМ-2. Откуда же его доставляют? Идиотский вопрос? Совсем не идиотский, пробормотал Стэн. Вот-вот. Эта мысль пришла мне в голову совершенно неожиданно. И тогда я решила, что кто-то наверняка задумывался об этом раньше. «По крайней мере, я ничего не слышал на этот счет», — ответил Стэн. «Императору ужасно не нравится, когда ему задают вопросы про АМ-2». И тем не менее, АМ-2 должен где-то находиться. В больших количествах. Целые горы АМ-2. Сидят на месте и ждут, чтобы кто-нибудь прибрал их к рукам. Тот, кто его найдет... Кто-то уже нашел, перебил ее Стен, на которого, наконец, снизошло озарение. Впрочем, открытие совсем не радовало. И сделала его императором, так ведь? Спросила Синд. Частично так, только ты кое о чем забыла. Одного АМ-2 недостаточно. «Да!» Он еще раскрыл секрет вечной жизни. Или что-то в этом же роде, черт его подери! «Ах, это!» — воскликнула Синт. «Большое дело! Кому охота жить вечно? Пройдет некоторое время, и все станет таким скучным и однообразным. Никакого удовольствия от вещей, вроде...» «Ой!» — взвыл Стэн, когда Синт укусила его замочку уха. «И никакой радости, когда...» «Ладно, ладно, даю тебе пару часов на то, чтобы прекратить это безобразие», – заявил Стен. «И еще», – продолжала Синт, – «тебе будет совершенно наплевать, если…» Она распахнула халатик и потянула Стена к себе. Он не стал сопротивляться, смутно подумав о том, что эта женщина обладает изумительной способностью доказывать свою правоту.